У Петровского театра стояли пожарные дроги с баграми, запряженные конями Сущевской части, а у немецкого клуба – в четверки Тверской части. 8 часов собирается публика, артисты одеты, пожарные в Петровском театре сидят на заднем дворе в тиковых полосатых куртках, загримированные неграми, лица, шеи и руки вычернены, как сапоги. Оркестр уже заиграл увертюру, как вдруг из немецкого клуба примчался верховой и прямо к брандмейстеру Сущевской части корыто. Выскочил корыто и к пожарным. «Ребята, сбор частей пожар Никольской. Вали кто в чем есть, живо!» И Тверская часть уже несется по аллеям парка и далее по Петровскому шоссе среди клубов пыли. Впереди мчится весь красный с красным хвостом и красными руками в блестящем шлеме верховой на бешеном огромном бегом коне, а сзади – дроги с баграми, на дорогах красные черти. Публика, метнувшаяся с дорожек парка, еще не успела прийти в себя. Как видит, на золотом коне несется черный дьявол с пылающим факелом и за ним длинные дроги с черными дьяволами в медных шлемах. Черные дьяволы еще больше напугали народ. Грохот, пламя, дым. Бешено грохочут по Тверской один за другим дьявольские поезда мимо генерал-губернаторского дома, мимо Тверской части, на которой развивается красный флаг, сбор всех частей. А на Элинке красные и черные черти уже лазят по крыше среди багрового дыма и языков пламени. На другой день вся Москва только и говорила об этом дьявольском поезде. А через несколько дней бренд-майор полковник Потехин получил предписание, заканчившееся словами «Строжайше воспрещаю употреблять пожарных в театрах и других неподходящих местах. Полковник Арапов». Теперь пожарное дело в Москве доведено до совершенства. Люди воспитаны, выдержаны, снабжены всем необходимым. В чистой казарме во втором этаже дежурная часть, одетая и вполне готовая. В полу казармы широкое отверстие, откуда видны толстые, гладко отполированные столбы. Тревожный звонок, и все бросаются к столбам, охватывают их в обнимку, ныряют по ним в нижний сарай и в несколько секунд каждый на своем определенном месте автомобиля. И вдруг пожарники едут, пожарники едут, кричит кучка ребятишек. В первый раз в жизни я услыхал это слово в конце первого года империалистической войны, когда население нашего дома, особенно надворных флигелей, увеличилось беженцами из Польши. Меня, старого москвича и, главное, старого пожарного, резануло это слово. Москва, любовавшаяся своим знаменитым пожарным обозом, Сперва на красавцах-лошадях, подобранных по мастям, а потом бесшумными автомобилями, сверкающими медными шлемами, с гордостью говорила «пожарные» и вдруг «пожарники». Что-то мелкое, убогое, обидное. В Москве с давних пор это слово было «ходовым», но имело совсем другое значение – Так назывались особого рода нищие, являвшиеся в Москву на зимний сезон вместе со своими господами, владельцами богатых поместьй. Помещики приезжали в столицу проживать свои доходы с именей, а их крепостные – добывать деньги, часть которых шла на оброк в господские карманы. Делалось это под видом сбора на погорелые места. Погорельцы настоящие и фальшивые приходили и приезжали в Москву с семьями. Бабы с ребятишками ездили в санях собирать подаяние деньгами и барахлом, предъявляя удостоверение с гербой и печатью о том, что предъявители сего едут по сбору пожертвований в пользу сгоревшей деревни или села. Некоторые из них покупали особые сани, с обожженными концами оглоплений, уверяя, что они только сани и успели вырвать из огня. Когда у ворот какого-нибудь дома в глухом переулке останавливались сани, ребятишки вбегали в дом и докладывали «Мама, пожарники приехали!» Бывали, конечно, и настоящие, пострадавшие от пожара люди, с подлинными свидетельствами от волости, а иногда и от уездной полиции. Но таких в полицейских протоколах называли «погорельщиками», а фальшивых – «пожарниками». Вот откуда взялось это обидное для старых пожарных слово «пожарники».